Глава 9. Как выяснилось, коты просто-напросто не поделили территорию с каким-то нагом, который решил, что должен расположиться непременно рядом с ними и любоваться на их игры. Котам не понравилось присутствие незнакомого мужика, и они решили прогнать его. К моменту, когда появилась Дариласа, наг уже уползал, активно шевеля хвостом. Успокоив котов, она направилась обратно в дворец. Уже подходя к зале, она учуяла запах Шейда. точнее кошку учуяла, а отец Дариласа возликовала. Ей не терпелось показаться перед ним в таком виде, посмотреть на его реакцию. Она была переполнена радостным предчувствием. Может быть, поцеловать его еще один раз? Тец Дареласа ненадолго замерла перед дверью, поправила юбку и волосы, и, наконец, зашла внутрь. И всю ее радость окатила холодом. Но Агашид был здесь, невообразимо прекрасный в темно-зеленом одеянии. и был не один. Он склонялся к губам Шарилы, почти целуя. Радость, ликование, желание видеть его. Все это умерло. Тиздореласа неожиданно ощутила внутри звонкую гулкую пустоту. Все эмоции упорхнули, словно испуганные бабочки, оставив лишь холод разума. Разум призвал гордость, и она улыбнулась. Спокойно, вежливо, словно извиняясь, что помешала. поприветствовала повелителя кивком головы и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Зачем она опустила засов, Дариласа тоже не задумывалась. Она просто опустила его и спокойно пошла прочь по коридору. «Тесть Дариласа, стой!» От этого крика она вздрогнула. Вздрогнула и закрытая дверь от удара. В тот момент, когда дверь просто вылетела в коридор и с грохотом упала на пол, Дариласа как раз успела спрятаться в нише за углом. Она очень спокойно развязала подаренный Вааше мешочек и вывалила зеленую кашу прямо на ладонь. Мась звонко шлепнулась на пол, но девушка не обращала внимания на то, что ее ладонь стремительно пустела. В голове мелькнула мысль, что подарка ваша хватило только на один раз. Дождавшись, пока она гашит-проползет мимо, она направилась дальше, держа свой путь наверх, на крышу. Она слишком много о себе возомнила. Она решила, что повелитель испытывает к ней. что-то особенное. Вообразила то, чего нет на самом деле и никогда не будет. Имеет ли она право злиться на него? Нет. Его намерения всегда были предельно честны. Он желал ее и никогда не скрывал этого. Но он также никогда не скрывал, что не собирается давать ей ничего, кроме своего желания. Это она что-то придумала и поверила в это. Расслабилась. Кошка внутри нее. Не была согласна с девушкой. Она требовала бороться, убрать соперницу, наказать змея, покусать его. Всего покусать, чтобы все видели, что он чужой, не свободный. Но человеческая сторона была глуха к требованиям кошки. На крыше было прохладно. Ветер тут же подхватил ее юбку, и ткань радостно зашелестела. Девушка присела на край крыши и опустила взгляд вниз. Во дворе и в парке тоже шло празднество. В чашах зажгли огонь. и теперь дорожки были похожи на огненных змей. Неожиданно дверца, ведущая на крышу, распахнулась и появилась всхлипывающая Шарила. Несколько секунд девушки просто смотрели друг на друга, а затем Шарила расплакалась. Мадиаши! Я правда поверила на какое-то мгновение, что нравлюсь ему!» и сдарилась и стала жаль эту девочку, ставшую очередной жертвой Чарна Агашейда. Она сама сильная и способна пережить это, «Но каково такое перенести девушке, которую всегда все любили?» Она поманила Шарилу к себе. не подползла к ней и села рядом, продолжая всхлипывать и заливаться слезами. «Я такая дура! Я обо всем забыла, когда он посмотрел на меня. Я... я... я думала, у меня сердце через рот выскочит». Тиздреласа грустно усмехнулась. «Как знакомая». «А он был таким ласковым, заботливым». «Да». Он умеет это. Он очаровывает. Сказал, что рад, что смог увидеть меня. В груди тесь Дариласа поднялась волна глухого раздражения и обиды. За себя и за девочку. А Шарила все продолжала и продолжала плакать, ругая себя и свою наивность. Трогал мои волосы и говорил, что они очень красивые. Ему очень нравились ее волосы. Очень сильно. Дариласа помнила, как он прикасался к ним. Ей вдруг захотелось сделать ему больно. Мысль возникла спонтанно, и идея осуществилась быстро. Дариласа выхватила кинжал, перехватила косу поудобней и одним движением отсекла ее острым лезвием. Голове резко стало необычайно легко, а короткие неровно обрезанные волосы тут же разметал ветер. Ошарашенная Шарила перестала плакать и якнула. Тест Дариласа хмыкнула и сбросила косу вниз. Прощально звякнули бубенчики. И одна из стренок с горящей чашей внизу пошатнулась. Нет больше проблемы. Больше нет волос, которые ему так нравились. Ее охватило мрачное торжество. Интересно, понравится ли ему это? Шарила неожиданно решительно шмыгнула носом и потянулась за кинжалом в руке тесть Дариласы. Та поспешила убрать его за спину. «Дай!» — потребовал Ногиня. В итоге они чуть не слетели с крыши. И Дариласа отдала ей кинжал. Смотря как юная ногиня остервенела кромсает свою роскошную гриву, тесь Дареласа уже жалела, что подала такой пример. Закончив, Шарила сгребла отрезанные локоны в охапку и заревела пуще прежнего, в небе в это время. Громыхнула, от земли ввысь прочертила путь желтовато-красная дорожка и распустился первый огненный цветок, а за ним вскинул голову и еще один, и еще. Шарила утерла слезы и попыталась улыбнуться. «Я не буду их выбрасывать». «Жалко», — призналась она. «Свяжу из них папе жилетку». «И я пойду». Он, наверное, волнуется. Дариласа кивнула ей, и девушка поднялась и покинула крышу. Дверца за ее спиной. Тихо хлопнула. Тест Дариласа осталась на крыше одна. Она встала и опять посмотрела вниз. Там шумел праздник. В небе отгорали последние огненные цветы. А на душе было муторно и гадко. Ей понравился самый неподходящий мужчина. Сильный, красивый, волевой, но не ее. Она не нужна ему. Совсем. Он охотится, испытывает азарт, применяет новые ловушки, приманивая ее благосклонность. Зверь за свою доверчивость. Расплачивается шкурой и даже жизнью. Она же расплатится сердцем и чувствами. Она уже сейчас ощущала себя так, словно у нее что-то украли внутри. А как она будет чувствовать себя, если позволит зайти этим отношениям дальше? Хотя какие отношения? Она горько усмехнулась и посмотрела на волчий месяц. Одна ночь взаимного удовольствия. Две. А может быть, немного больше. И это все, что может связать их в будущем. Она действительно слишком много о себе возомнила. Решила, что сможет заинтересовать такого мужчину. Яркого, властного, присыщенного женщинами. Она. Кошка без языка, которой даже платье носить не привыкла. Куда ей тягаться с красавицами, которые когда-то были и всегда будут в его жизни? Неожиданно она сама себе стала отвратительна. Стоит здесь и жалеет о том, что она никогда не полюбит ее. Радуйся, дура, радуйся. Это несчастье минует тебя. Имея в конце концов гордость принять действительность такой, какая она есть. В мире полно мужчин. Твоя душа через неделю, месяц, год, неважно когда, но перестанет болеть, и ты сможешь обратить внимание на других, более достойных твоих чувств мужчин. Просто забудь и живи. Перестань обдумывать каждый свой поступок. Сделай что-нибудь бездумно просто потому, что тебе этого неожиданно захотелось. Что ты хочешь именно сейчас? Тесть Дариласа задумалась. Ей хотелось почувствовать себя легкой. А потом лечь... и уснуть там, где ее никто не побеспокоит». На ее губах возникла улыбка. Она вспомнила, что именно приносит ей необычайную легкость. А почему бы нет? Она свободна. У нее нет ни мужа, ни жениха, ни... ни возлюбленного. Сам Нагашейд говорил ей о свободных нравах его народа. Ее никто не осудит. Деширалеш раздраженно полз по залу в сопровождении Миссей Дуаша. Этой девчонки нигде не было, и запаха ее тоже. Он не хотел себе в этом признаться, но внутри у него царапался легкий страх, что она сбежала в очередной раз и на этот раз окончательно. Но почему она отреагировала не так, как он представлял? Если он ей нравится, то почему она так спокойно ушла, решив даже не бороться? Потому что ты ей не нравишься, шепнул внутренний голос. Дешеролеж даже споткнулся от этой неожиданной мысли. Не нравится? Да нет же. Он чувствовал ее возбуждение и желание. «Похоть. Это просто похоть. Ей не нужно думать, что ты ей нравишься, чтобы хотеть тебя. Ты же такой же». Продолжал вкратчиво нашептывать внутренний голос. «Она не такая же». В душе Деширолеша вскипела ярость. «Она не такая же, как он». Делиланис об этом сказал. «Она другая. Думает по-другому. Чувствует по-другому. Он нравится ей». «Убеждай себя и дальше», — расхохотался голос. Тихий рык вырвался сквозь зубы дейши Перед самым выходом из зала ему пришлось резко остановиться. Прямо перед ним проскочила та черноволосая девушка, милованием с которой он хотел вызвать ревность Тейс. Его брови удивленно приподнялись. Волосы девчонки были обрезаны и теперь торчали непокорными вихрами в разные стороны. Длина едва доходила до середины шеи. В руках она несла хапку собственных волос. Девушка даже не заметила его. Увидев своего отца, она ярко улыбнулась и бросилась к нему. Папочка! закричала она и продемонстрировала собственные отрезанные волосы. Смотри! Ее обеспокоенный отец обернулся, и глаза его расширились от ужаса. Лицо его дочери было заплаканным. На голове темные знают что, а в руках волосы. Шарила! Слабым голосом протянул он. Папа! «Я решила, что сплету тебе жилетку из своих волос», — сообщила ему дочь. «Ты волосы обрезала за этим?» Ее отец просто глазам своим поверить не мог. «Ну, обрезала я их не поэтому», — смущенно признала девушка, но тут же решительно добавила. «Но собрала их и решила оставить именно для того, чтобы сделать тебе жилетку. Смотри их сколько. Жалко просто так выбрасывать». Диш не стал слушать дальше. Внутри у него возникло мерзкое чувство вины. Возникла и быстро улетучилась, вытесненная желанием поскорее найти одну девушку. Девушка не находилась. дешаролеш шаролеш выпался с дворца в надежде, что она решила прогуляться. Но здесь было полно народа. Вдоль дорожек, ведущих во дворы в парк, стояли высокие триноги с чашами, в которых в огонь. Как дешаролеш не вглядывался, но он не увидел Тейс среди гостей. Запаха ее по-прежнему не было. Вдруг он увидел на одной из чаш с огнем нечто толстое, напоминающее веревку. Он бы не обратил на это внимания, если бы на конце этой веревки не поблёскивали знакомые бубенцы. Он медленно подполз. С чаши свисала толстая коса из дыреласы, Что-то холодное и липкое. На мгновение окатило его волну из головы до кончика хвоста. Перед мысленным взором тут же возникла картина, как он за эту косу достает из огня голову девушки. Головы на другом конце не было. На другом конце был ровный срез, слегка опаленный огнем. Коса упала на самый край чаши, поэтому была относительно цела. Деширолеш задумчиво сжал ее в руках. Что происходит? Его отвлёк возбуждённый гуман толпы. Все потянулись к замку и замерли недалеко от его стены, задрав головы вверх. Деширолеш тоже посмотрел туда и застыл. На гребне крыши на фоне волчьего месяца. Стояла гибкая женская фигурка в пышной юбке. Ее короткие волосы едва касались плеч. Его сердце почему-то скакнуло. Девушка подняла тонкие руки вверх и словно погладила месяц над собой ладонями. Прогнулась в спине и откинулась назад, одновременно с этим поднимая колено. Рядом что-то упало. Кто-то посветил факелом. И в траве была обнаружена изящная туфелька. Колено поднималось все выше. Нога начала разгибаться, а подол юбки плавно заскользил по ней вниз, обнажая сперва колено, а потом бедро. Дейширолеш различил на фоне волчьего месяца пальчики на стопе. Девушка разогнулась и приняла прежнюю позицию резко и плавно. И замерла. Народ вздрогнул и застыл, как при звуке барабана. Сперва дергаешься от громкого удара, а потом ждешь, пока гул от этого удара не закончит дрожать в твоем теле. Тёмный женский силуэт томно повел плечами и начал танцевать, где смотрел как завороженный на девушку, танцующую на фоне волчьего месяца, на крыше его дворца, на ее плавные смелые движения, на соблазнительные изгибы ее тела, на странно короткие волосы. Пришёл он в себя, когда с девушки пышным облаком соскользнула юбка. Некоторое время он просто стоял, не понимая, как это произошло, в то время как кто-то в толпе весело ловил предмет одежды. А когда девушка потянула свой топ вверх, он зло рыкнул и метнулся во дворец. Пока повелитель мчался на крышу, его подданные смотрели на таинственный женский силуэт, темный на фоне месяца, который танцевал и беззастенчиво раздевался. Смотрели благоговейно, ибо в реальность происходящего не мог поверить никто. Разве может обычная девушка танцевать в небе на волчьем месяце? Не может. девушка упала на четвереньки, и ее тело начало меняться. И вот на глазах у всей толпы на гребне крыши встала на четыре лапы большая кошка. Она мягко оттолкнулась от крыши и исчезла именно в тот момент, когда там появилось новое действующее лицо. Сам наогашеет. ты издареласа! Стой!» — рявкнул он. Казалось, даже музыка во дворце смолкла. Как тихо вдруг стало. Один из слуг пихнул в бок другого и шепотом произнес. «Слышь, помнишь, Дешер, что в походе на Нордас участвовал? Брехал, что кошка на Агашейды в принцессу обращается. Ну, как в сказках. Думаешь, не брехал?» Задумчиво спросил его товарищ. «Мож и не брехал». Кошка спрыгнула вниз со стены со стороны парка. «Здесь гуляющих было не так много. Основная их масса была во дворе». Поэтому она спокойно отряхнулась и, прячась в тени дворца от яркого света луны и волчьего месяца, направилась, куда глаза глядят. Пару раз мимо нее проползали стражники, которые обеспокоенно переговаривались и явно кого-то искали. Ей было все равно. Она испытала легкость, о которой так мечтала, и теперь хотела найти укромное место, где можно было бы поспать. Лапы сами понесли ее прямо к воротам. У ворот она свернула направо и оказалась рядом с неприметной дверью в стене. Там располагалось что-то вроде сторожки для стражников. Здесь они отдыхали между сменами, перекусывали и собирались компаниями за бутылкой ядреной настойки. Внутри никого не было. Кошка прошла в дальний угол и легла на каменный пол спиной к двери. Когда через полчаса дверь отворилась, она даже ухом не повела. «Госпожа!» — услышала она беспокойный голос Ооша. «Вас же ищут везде!» Кошка даже головы не повернула. Молодой Нак нерешительно замер рядом с ней. А затем поднял с пола чей-то плащ и накинул его на принцессу, закрыв ее полностью. Усевшись прямо перед ней, он принялся отточить оружие, пробурчав себе под нос. «Как жаль, что вас здесь нет». Через четверть часа в сторожку заполз еще один Нак. «Ты представляешь? От шейда опять его кошка-принцесса сбежала», сказал он Соушу. "Тут рвет и мечет. Ее все ищут». «Знаю», — неохотно откликнулся Соош. За его спиной под плащом грустно вздохнула кошка. Возникла тишина. Соуш напряженно посмотрел на товарища. Тот смотрел на хвост, торчащий из-под плаща. Задумчиво пожевав губами, он сказал. «Как жаль, что мы ее не видели». «Да, жаль», — с готовностью откликнулся Соуш. Дверь в сторожку приоткрылась. И внутрь, крадучись, заполз на агареш руаж. Он сразу бросился на поиски своей воспитанницы, когда Делиланис рассказал ему о случившемся и видел, что она ушла сюда, но пришлось подождать некоторое время, пока поиски, организованные повелителем, не уйдут в другую сторону. «Так где она?» — спросил он. «Нет ее». Искренне соврался Ож. Рош уставился на хвостатый плащ, а затем подпихнул своим хвостом выпроставшуюся конечность под ткань. «Ну, нет так нет». Принял он этот ответ и покинул их. Кошка провела в сторожке еще некоторое время, а затем поднялась и, игнорируя встревоженные оклики Сооша, вышла наружу. У ворот она столкнулась с Садаши. Нак куда-то собирался. За его плечами был вещевой мешок. Она уже прошла мимо него, когда он окликнул ее: Эй, госпожа, я слышал, вас ищут. Если хотите, то идемте со мной. Я собираюсь уехать из города на несколько дней и погулять по окрестностям. Кошка задумчиво посмотрела на него. а затем кивнул и мотнула головой в сторону дворца. Садаша кивнул в ответ. «Я подожду вас». И Дарья направилась к дворцу. Ей нужно предупредить кое-кого. Рож сидел за столом в своих апартаментах и, несмотря на праздник, занимался изучением срочного донесения. От городской стражи, главой которой он являлся, поступила весть, что в черте города появилась шайка грабителей. Притащились откуда-то с востока до Вредания, похозяйничать на нетронутых полях. Только не учли они одного. Поля эти не тронуты. Не просто так. Когда со стороны террасы раздался шум, он не очень удивился, предположив, что это наверняка Дариласа решила вернуться. Дверь приоткрылась, и внутрь действительно скользнула Дарри. Кошка замерла посреди комнаты и начала обращение. Через минуту на дрожащие ноги. Поднялась тесть Дариласа и бросила на Руаша прямой и решительный взгляд. Графит выпал из ослабевших пальцев Нага. когда он увидел ее короткие волосы. Но он не успел задать ни единого вопроса. Как губы девушки раскрылись. И она шарашила его второй раз. «Мне нужно погулять», — глухо и хрипло произнесла она. Несколько дней. В комнате воцарилась мертвая тишина. В голове Жеруаша стало звонко-пусто. Он просто продолжал смотреть на нее круглыми глазами. Все так же держа над столом поднятую руку, словно сжимая в ней графит. Долилась и надоела ждать ответ. И она, прищурившись, добавила, «Я предупредила». рож сглотнул и закашлял. Слюна пошла не в то горло. Прокашлявшись, он, как ни в чем не бывало, уточнил. «Одна?» Девушка отрицательно мотнула головой. «Садаши», — добавила она. В конце слова у нее пропал голос. Но Рошу и первой его части было достаточно, чтобы догадаться о личности сопровождающего. «Хорошо», — очень спокойно произнес он. «Приятного пути». Возможно, ранее тесь Дарила Субы и удивил такой ответ. Но сейчас ей было все равно, качнув головой в знак прощания. Она обернулась кушкой и скрылась на террасе. Рож продолжал смотреть прямо перед собой еще некоторое время. А затем поднялся, достал из шкафа бутылку вина, бокал и налил себе выпить. Когда в дверь постучали, он успел осушить половину бокала. «Войдите», — велел В комнату почтительно знак «Господин, требуется ваша печать». Он протянул ему свиток. Нагориш спокойно принял документ, пробежался по нему глазами и, приложив к нему ножку бокала, вернул нагу. Тот не понимающе посмотрел на своего господина. Арош опять задумчиво смотрел перед собой. Неожиданно он спохватился и обеспокоенно нахмурил брови. Они прямо сейчас уезжают. Произнес он задумчиво и направился прочь из комнаты. Нака шарашенно посмотрел сперва на документ в своих руках, а затем вслед на Нагоришу. «Господин!» — возмущенно вскрикнул он и поспешил за ним. Рош успел перехватить Садаши прямо у ворот, в тот момент, когда молодой Нак уже собирался выезжать. Дарья рядом с ним не было. Но Рош успел заметить мелькнувшие над краем стены на фоне медленно светлеющего неба. черные кошачьи хвосты. Через ворота ее бы никто не выпустил. Нагашейд ищет ее По территории дворца Рош очень-очень давно не видел повелителя таким злым и нервным. «Стой!» окликнул он парня. Садаши придержал коней и недовольно посмотрел на него. В него полетел мешочек с деньгами. «Это для отец Дариласы», — пояснил Руаш. Парень хмыкнул и кинул деньги назад. «Я не бедный», — с достоинством сказал Садаши. Руаши опять бросил мешочек ему. «Дариласы тоже не бедная, ответил он. Молодой инак поморщился, но запихнул деньги за пояс. Он уже хотел стегнуть лошадей. Но Роаш опять остановил его. «Подожди». Ты из одежды что-нибудь купи! Неловко попросил Нагориш. Пусть едет в человеческом облике, а то на кошку могут напасть. Садаша молча кивнул и выехал за ворота. Рожь некоторое время еще постоял, а потом обернулся и нос к носу столкнулся с мрачным нагом, который ему принес документ. Он молча протянул свиток к господину. Нагориш с недоумением посмотрел на него. Что тебе? Поставьте печать! хмуро попросил наг. «А почему молча протягиваешь?» — недовольно спросил Руаш. «Я догадываться должен, что тебе нужно. Так я к вам второй раз подползаю», — вскинулся Наг. Но под суровым взглядом на Агариша быстро растерял боевой настрой. «Пошли», — позвал его Руаш и направился к дворцу. «Ну?» — Деширалеш нетерпеливо взмахнул хвостом. Запыхавшиеся Наги отрицательно покачали головами. Деш даже ругаться не стал. Просто протяжно взбешенно зашипел, как самая настоящая змея. Они уже несколько часов пытаются найти неуловимую принцессу, но безрезультатно не было ни ее следов, ни запаха. С причинами отсутствия последнего он разобрался, когда обнаружил на крыше кожаный мешочек с остатками зеленой каши. Вазинейская мазь, отшибает запах напрочь на срок от полудня до суток, и на территории княжества она вообще-то запрещена к распространению. Где она умудрилась ее достать? Там же, на крыше. Он подобрал ее серьги. Цепочка с изумрудом. Так и осталось раскачиваться, зацепившись за край крыши. Она его не заинтересовала. А вот серьги навевали воспоминания о девушке. где неожиданно вспомнил, что она всегда ходила в них во время перехода из Нардаса в Шашидаш. Он отметил, что у них приятный звон, и спрятал за пазуху. Через некоторое время обнаружилось отсутствие котов. Двух из них. Дешаролешу сообщили, что в конюшнях у него теперь проживает кошка с новорожденным котенком, а один из котов является отцом детеныша. Кот метался перед входом в старую часть конюшни, рычал на них и нервничал. Деш все равно прополз мимо них и заглянул внутрь. Кошка лежала на кипе старых одеял к нему спиной. Она повернула башку в его сторону и угрожающе зарычала. Это не впечатлило повелителя. Он осмотрел помещение и убедился, что Тейс Здесь нет. А когда раздался жалкий тоненький плач котенка, он вздрогнул и почему-то поспешил уползти. Еще через некоторое время его долили некоторые сомнения. Ни Вааш, ни Делилонис, ни Руаш в поисках не участвовали. Эти трое всегда больше всех переживали за девчонку, а сейчас, исходя из донесений слуг, спокойно сидели в своих покоях, недолго думая, Нагашит направился к Руашу. Где она? спросил он с порога. Рош встретил его изумленным взглядом. «Кто она?» — не понял он. «Твоя воспитанница!» — процедил сквозь зубы Деширалеш. «Она пропала, а ты даже не чешешься!» «Она не пропала!» — спокойно ответил Рош. «Она уехала погулять по окрестностям!» Деширалеш замер. «Уехала?» — повторил он. «Да, на несколько дней!» — подтвердил Рош. «Ты отпустил ее одну?» — вскипел Деширалеш. «Нет, конечно», – Нагариш улыбнулся. «С ней поехал Садаши Деофасаж, очень достойный молодой наг». Дэш застыл, пытаясь понять, почему ему знакомо это имя. На помощь пришел Нагариш. «Это сын Нагалея Видаша», – пояснил он. «Это бледная немыч?» – прищурился Нагашейт. «Ну да, он несколько бледноват. Не стал спорить по поводу цвета руаж». «И ты отпустил ее с ним одну?» — разъяренно прошипел Шаролеш. «Почему бы и нет?» — удивился Руаш. Садаши — почтительный молодой нак из приличной семьи. К и он относится очень и очень хорошо. «Это очень и очень хорошо» — окончательно выбесило Дейширалеша, и он ударил хвостом по стене. Посыпалась каменная крошка. «Ты, кажется, опять забылся!» — процедил он сквозь зубы. «Принцесса Нардаская. это плата за мир мне!» Но вы так и не предъявили на нее никаких прав, бесстрашно заявил Рош. И вы не можете запретить мне стать ее опекуном. Это будет нарушением наших же законов. Дешеролеш сжал зубы и, бросив на Нагориша взбешенный взгляд, вылетел из комнаты, чуть не вынеся дверь. Рош облегченно перевел дух и обмахнулся документами. Дешеролеш просто несся по коридору, куда глаза глядят. Внутри него кипело такое море ярости, что он был готов разнести весь дворец. «Потрясающее начало Нового года!» Он заставил себя остановиться и глубоко вздохнуть. После этого он направился в ближайшую дверь, ведущую на террасы. Вдохнул свежеутренний воздух и попытался успокоиться. Получалось откровенно плохо. Он не мог объяснить причину своих чувств. Но именно сейчас он ощущал дикую потребность найти эту девчонку. Зачем? Не в его принципах бегать за обиженными бабами. В конце концов, у него есть гордость и чувство собственного достоинства. Но именно сейчас ему дико хотелось плюнуть и на гордость, и на достоинство повелителя Нагов, найти эту девчонку и зацеловать до смерти. Самый паганный, что разумная и холодная сторона Нагашеха почему-то поддерживала это неразумное желание, и Нагашеху в нем было глубоко наплевать, что у этого желания не было разумной причины, у него вообще не было никакой причины. По крайней мере, он ее не видел. Дешероли сжал перилы так. что они затрещали. Он перестал понимать самого себя. Он никогда не тратил столько времени ни на одну женщину. Его окружали в разное время множество женщин. Они были самые разные. Попадались и очень упрямые, гордые и принципиальные. Но он находил подход к каждой. В каждой из этих женщин было что-то общее, что роднило их. Неужели эта восемнадцатилетняя девчонка может настолько отличаться от всех остальных? что в ней отсутствует даже эта общая для всех женщин черта. Но, признаться откровенно, он никогда не обращал внимания на девушек, подобных тейз Дариласи. Его всегда интересовали очень красивые женщины, хорошо одетые, красиво двигающиеся, с замечательными голосами. Если бы не тот проклятый танец у песчаников, он бы не посмотрел на нее. Она всего лишь симпатичная, предпочитающая мужской костюм платью и совершенно не разговаривающая. Двигается она правда очень хорошо, да на женщин, подобных ей, он никогда не смотрел, а теперь ищет ее черты в лицах всех остальных. Он устало растер лицо ладонями. Ему казалось, что он понял что-то в ее характере. Тесть дореласа была похожа на него самого. Этот стальной стержень внутри, эта свобода мысли и мятежность, это ее прямота. Все это было и у него. Он был уверен, что она отреагирует на сцену с мнимым ухаживанием. так как надо, как он бы сам отреагировал. А он бы убил соперника и запер ее саму. Именно это Деширолеш страстно мечтал провернуть Садаши. Какая жалость, что он сын Видаша. Его отец пусть бывший, но все же друг ему. Поэтому он проявит терпение. Но только до тех пор, пока мальчишка не переступит черту. Если он осмелится перейти грань, то его ничто не спасет. Отец Дариласа даже не подумала предъявить на него хоть какие-то права. Нравится ли он ей в действительности? И почему его вообще заботит этот вопрос? Почему он думает об этом? Если дверь не открывается, то, может, он стучит в стену? Стоит ли она вообще его усилий? Деширалёш мрачно посмотрел на небо. Он и так уже достаточно унизился, ползая за ней по всему дворцу. Пусть она дальше остается стеной. Придя к этой мысли, он покинул террасу и направился в свой кабинет. Пока Нагашид поднимался по лестнице, его голову посетила мимолетная мысль, что любую стену можно проломить. Он раздосадово тряхнул головой и заполз в приемную. Его встретил удивленный взгляд помощника. Тот не ожидал увидеть владыку так рано. Праздник же накануне был. «Пусть начальник дворцовой стражи явится ко мне с отчетом!» — приказал Дейшар-Алеш. — удивился Нак. «Так праздник же только что закончился. Сейчас!» Рявкнул дешеволеж так, что помощник вздрогнул и скрылся в кабинете. Она к поежился больно дурное у нога шеи до да настроения. Тездареласа встретила с Садашей за городскими стенами. Она не была уверена, что стража на воротах выпустит ее хоть в человеческом, хоть в зверином виде, поэтому полезла через стену. Садаша немного задержался, но когда он подъехал, Дарья увидела помимо его мешка еще один. «Одежды для вас», — пояснил он. «Ваш опекун просил позаботиться. На звери не всегда хорошо реагируют, поэтому вам лучше ехать в человеческом облике». Дарья беспокойно посмотрела на котов, последовавших за ней. «Ну, вдвоем двух котов мы как-нибудь защитим. А вот один я за тремя котами могу и не досмотреть». Дарья утопала переодеваться в ближайшие кусты. Дальше она ехала в колеснице вместе с Садашей. Парень сам был в этих местах впервые. Раньше он никогда не посещал столицу, поэтому не был знаком с ее окрестностями. Дариласа же всегда проскакивала здесь слишком быстро, не обращая внимания на то, что окружает ее. А окружала ее много любопытного. За пределами города начиналась сельская местность. Принцесса привыкла воспринимать нагов исключительно как хороших воинов. Поэтому наги-землевладельцы ее сильно удивили. Она с нескрываемым любопытством. Смотрела на то, как наги-пастухи гонят стадо коров, как Наги чинит покосившиеся заборы и красит печные трубы. Смотрела на голые черные поля, которые подготовили для посева следующего урожая. Это была новая для нее сторона жизни этого народа. К середине дня поселения перестали попадаться. Они завернули в сторону диких лесов и скальных пиков, как зубы, торчащих среди зелени. После привала они направились дальше. Но только тесть поехала не в колесницы. Ей в голову взбрела неожиданная мысль. и она уселась верхом на изящного красавчика. Кот радостно взвился, словно с ним играют, и сбросил ее. Девушка поднялась, потерла ушибленную голову и подступила к флегматичному большому красавчику. С ним оказалось куда проще. Он не мчался вперёд, а спокойно передвигал лапами, не обращая внимания на ее возню на своей спине. Садаши заинтересованно смотрел на ее действия. Сидеть было скользко и неудобно. Тесть Дореласа раньше каталась на неоседланных лошадях, но это с катанием на неоседланном коте. Даже близко сравнить нельзя. После нескольких не очень удачных попыток она выяснила, что ехать на коте лучше, согнув ноги в коленях и положив их на бока зверя, но только без сапог. Голенища скользкие, ход у кота плавный, поэтому приподниматься при каждом его шаге, как на лошади, нужды не было. Правда, кот неожиданно сорвался в стремительный бег. И она слетела с него, хорошенько покувыркавшись в траве, Садаша молча поднял ее за шкирку и затащил на колесницу, поставив этим точку в выпьежжании диких котов. Дариласа решила, что завтра она попытается еще раз. К вечеру они добрались до симпатичной скалы с небольшим озерцом прямо у ее подножия. Там они и остановились. Коты умчались на охоту, они занялись разбивкой лагеря. Тест Дариласе нравилась их поездка. Спокойно, тихо. Садаша не донимает разговорами. Нагашейт далеко. и она старается о нем не думать. Еще пару дней, и её душа окончательно успокоится, и она сможет вернуться обратно. Ночью тесь долго смотрела на ночное небо и искала незнакомые ей звезды. Шевеля губами и водя пальцем над собой, она рисовала их с Садаши путь сюда, их звездную дорогу. Потом она глядела на убывающий волчий месяц и вспоминала, что скоро начнутся темные ночи, когда на небе не будет ни луны, ни волчьего месяца. а только звезды, и от этих незатейливых мыслей ей становилось еще легче. Заснула она под одним одеялом с Садаши, прижавшись к его теплому боку.